Фейри. Значительное место в британском фольклоре занимают фейри. Так называют сверхъестественных существ, жителей британских островов. Фейри или эйлилы это общее название многочисленных волшебных народцев, издревле облюбовавших холмы Корнуолла, горы Уэльса, озёра и реки Англии, Шотландии и Ирландии. Разновидностей фейри несчислимое количество. К ним относятся небезызвестные нам эльфы, золотоволосые валлийские тилвитек, малютки пикси, робкие и безобидные девушки асрай, гневные боги, злобные слоа и добрые زرняки, брауни домовые. Список этих существ, кажется, можно продолжать до бесконечности. Фольклористы делят огромное сообщество фейри на несколько разновидностей: добрых злых, бродячих, приручённых и одиноких. Есть ещё особый род героических фейри, которых по сути можно причислить к бродячим. Яркие и наиболее известные примеры героических фейри это обитавший в Шервуде Робин Гуд, которого часто отождествляли с самым известным хабгоблином Робином Добрым Малым, прославленным Шекспиром, а также герой одноимённой баллады Темлейн воровавшие украшения и мелкие ценные предметы и обольщавшей доверчивых девушек, представляясь им красивым знатным рыцарем. К одиноким фейри относят ирландских пуков, родичей английских паков или пэков. Самые злобные из всех одиноких фейри ирландские и шотландские бенши, глейстиги, которые бывают и добрыми, и злыми, английские дуэргары и многие другие. И к одиноким, и к бродячим, и к приручённым, а также к добрым и злым фейри относятся незаурядные загадочные существа брауни. Они встречаются в фольклоре, пожалуй, всех народов Британии, как малорослые фейри, живущие в людских домах. Считается, что брауни за миску сливок и медовый пряник доделывают за прислугу работу по дому ночью, когда все спят. Шотландцы рассказывают о Брауне как об отличных пивоварах. Приручённый Браун при хорошем уважительном обращении приносит немало пользы хозяину дома, но стоит ненароком обидеть его, а тем поочеред разгневать, как добродушный фейри превращается в злобного и докучливого боггарта. Из довольно симпатичного малыша обиженный Брауни становится косматым чудовищем с длинными жёлтыми зубами, и о спокойной жизни обитатели дома могут забыть. Считается, что разгневанный Брауни, превратившись в страшилище боггарта, может погубить обидчиков или здорово навредить обитателям дома. Почти о каждом представителе фейри есть какая-нибудь легенда, красивая сказка или предание. Но вот происхождение фейри остаётся спорным. Распространено было мнение, что волшебный народец это падшие ангелы. В противовес высказывалась гипотеза, что это напротив бесы, каковым пуритане считали Робин Гуда. Предполагается также, что фейри ни что иное, как духи умерших. Однако у кельтских народов им приписывают всё же божественное происхождение. Весьма противоречивая тема. О большинстве фей рассказано, что их сказочная красота обязательно сочетается с каким-либо уродством, которое они по возможности стараются скрыть от человеческих глаз. Правда, не всегда это им удаётся. Ибо отсутствие ноздри, а то и всего носа, так же как хромоту, торчащие из артак клыки или перепонки между пальцами на руках спрятать довольно сложно женщин элли, например, описывают как очаровательных красавиц. При ближайшем рассмотрении у которых обнаруживается полный затылок. А у шотландских глестигов вместо ступней козлиные копыта, которые они старательно скрывают под длинными одеждами. Красавчики с вывернутыми задом наперёд ступнями, раскосыми глазами или торчащим из-под одежды и хвостом также, несомненно, являются представителями волшебного народа. Но главным отличительным признаком фейри при отсутствии других телесных особенностей считаются заострённые кверху уши. Обычно фейри селятся в холмах, которые называются ноу, и людям лучше держаться от них подальше, Ибо известно, что построенные вблизи ноу дома или церкви, в лучшем случае были перенесены фейри на другое место. Если же смертные выбрасывали у волшебных холмов мусор, фейри единожды предупреждали и при повторном случае уничтожали и жилища соривших, и самих нерадивых хозяев. И это самое меньшее, что вкратце можно рассказать о многочисленном волшебном народе британских островов.